Когда Джек прочел «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, он очень долго чувствовал, что его бросает то в жар, то в холод, чувствовал, как дрожит все у него внутри. Он был одновременно восхищен и испуган, и всей душой, всем сердцем желал того, чего всегда желал, когда книга оказывалась по-настоящему хорошей, чтобы она никогда не кончалась, чтобы... Продолжалось и продолжалось, как жизнь. Он знал, что скоро подходит очередь Ричарда делать выступление по свободному чтению, и он дал ему эту потрепанную и зачитанную книгу, уверенный, что должен это сделать. Это сломает каменную стену. Ричард просто не может не отреагировать на этот рассказ о бездомных, одичавших детях. Но Ричард пролистал «Повелителя мух так же, как раньше, пролистывал, все остальные романы, и написал очередной отчет, о результатах патологоанатомического обследования жертвы дорожно-транспортного происшествия. «Что с тобой?» — взорвался тогда, доведенный до отчаяния Джек. «Скажи мне, ради бога, что ты имеешь против этой книги, Ричард?» Ричард удивленно посмотрел на него, явно не понимая причины его злости, и ответил, «Но ведь этого же не было на самом деле. Разве не так?» Джек ушел в этот день, подавленный тем, что Ричард не способен принять какой бы то ни было вымысел. Но он кое-что понял, и, возможно, даже лучше понял, чем хотел. Для Ричарда открывать каждую фантастическую книгу было равносильно тому, что открыть дверь туалета. Возможно, каждая красивая иллюстрированная обложка, изображающая никогда не происходившие события так словно несовершенно реальны, напоминала Ричарду то утро, когда необъяснимого ему хватило раз и навсегда. Ричард видит, как его отец заходит в туалет, расположенный около его спальни, и закрывает за собой дверь. Ричарду. Пять. Или шесть, по крайней мере, семи ему еще нет. Он ждет пять минут, потом десять, и когда отец все еще не выходит из туалета, ему становится немного страшно. Он начинает звать, он зовет своего курящего, он зовет своего пьющего, он зовет своего отца. И когда отец не отвечает, он начинает звать громче и громче и подходит ближе к туалету. В конце концов, когда прошло уже.